Простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимовичем. Навстречу Печорина вышел его лакей и должил, что сейчас станут закладывать. Подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два,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 Непобежденная ни не развратом столичной жизни, ни бурями душевными, пыльный, бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке